Глава 3. Первые двое суток службы на новом месте для обер-лейтенанта фон Кампа прошли спокойно, а на третью ночь, внезапно разорвав тишину, истошно завыли сирены воздушной тревоги. По небу суматошно зашарили лучи прожекторов и вскоре сошлись в одной точке. На большой высоте в направлении Берлина летел огромный самолет. Четырехмоторный, с изящным фюзеляжем, и тонкими крыльями. по Поподнятым по тревоге пилотам люфтвафе было недобросуждений и аналогий. Через шесть минут после получения приказа на взлет четверка истребителей под командованием отта фон Кампа была уже в воздухе. Набрав высоту, самолеты разделились на пары. Отто вместе с ведомым зашли на неопознанный объект сверху. Большой самолет серостального цвета Имел вытянутый фюзеляж, хвостовое оперение с большим вертикальным килем. Ни светящихся иллюминаторов, ни зажженных аэронавигационных огней не наблюдалось. Зато в свете зенитных прожекторов четко и рельефно выделялись на борту и вертикальном киле косые кресты, или буквы «Х», вписанные в круг. Рядом были нанесены какие-то мелкие цифры. Вторая пара пилотов производила облет объекта сбоку с целью визуального изучения и контроля. Отсутствие нормальных опознавательных знаков заставило призадуматься как летчиков, так и зенитчиков. Что это? Новый самолет? Секретное оружие фюрера? Никаких приказов и распоряжений от вышестоящего командования на этот счет не поступало. Но после советских бомбардировок нервы у всех были на пределе, и командование приняло решение сбить неизвестный самолет пока он не добрался до столицы. Но отдать приказ пилотам истребителей не успели. Из хвостовой части фюзеляжа огромного самолета вдруг брызнуло огнем. Оранжевый трассер пронзил ночное небо и уперся в один из истребителей. Самолет мгновенно вспыхнул и взорвался, разлетевшись на куски. Через несколько секунд такая же участь постигла второй истребитель. Все произошло настолько стремительно, что всем наблюдателям потребовалось некоторое время на осмысление случившегося. Отто фон Камп среагировал почти мгновенно. Отбросив возникшие сомнения по поводу принадлежности неизвестного летательного аппарата, Отто сделал горку и, завалившись на крыло, ввел самолет в пике, открыв огонь из двух 20 миллиметровых пушек, целясь прямо в косой крест на борту нарушителя. Вроде бы попал, но снаряды не причинили цели видимых повреждений. Бомбардировщик, теперь уже всем стало понятно, что это именно огромная боевая машина, продолжал лететь прежним курсом. Выходя из пике, Отто краем глаза увидел, что самолет ведомого вспыхнул ярким факелом, и его тоже достали бортовые стрелки бомбардировщика. И тут небо вокруг объекта покрылось разрывами. Это открыли огонь зенитки. У кого-то внизу не выдержали нервы, ведь рядом с противником были и свои самолеты. Несколько осколков пробили крыло мистер Шмидта, которое тут же отвалилось от фюзеляжа. Самолет резко клюнул носом и свалился в неуправляемый штопор. Летчик открыл остекление кабины и, вывалившись из подбитой машины, дернул кольцо. Резкий хлопок открывшегося парашюта и рвок лямок вверх произошли почти одновременно. Отто фон Камп, целый и невредимый, спускался на землю немного в стороне от места боя, и вся картина была ему видна как на ладони. Бомбардировщик сыпанул бомбы на позиции зенитчиков и аэродром. Всё на земле горело и взрывалось. Некоторые пилоты пытались поднять самолеты в воздух и покинуть зону поражения. Вот один истребитель на взлете не смог набрать высоты и врезался в водонапорную башню. Уже в воздухе столкнулись транспортный самолет и бомбардировщик, моментально превратившись в яркий огненный клубок. Смерч пламени бушевал на земле, уничтожая все на своем пути. Разгрузившись, бомбардировщик начал разворот. Но тут, видимо, повезло кому-то из зенитчиков. Один из снарядов рванул совсем рядом с правой консолью. Оба стоящих на ней двигателя вспыхнули одновременно. Воздушный корабль вошел в плоский штопор и начал терять высоту, наматывая по небу огромные круги. Ускорило его медленное падение, замаскированная в перелеске и до сих пор не участвовавшая в бою зенитная батарея. Когда бомбардировщик пролетал в секторе ее обстрела, она дала залп. Один снаряд попал точно в хвост. Неизвестный аппарат переломился пополам и на мгновение словно завис в воздухе. Затем, повинуясь законам тяготения, передняя часть фюзеляжа отвесно понеслась к земле. Раздался треск сломанных деревьев, потом глухой удар. Вверх поднялось облако земли и песка, но взрыва почему-то не последовало. А зенитчики продолжали остервенело полить по опустевшему небу, выпуская снаряд за снарядом. Как впоследствии рассказывал командир батареи, людей будто заклинило. Они не воспринимали команды, крики и даже откровенное рукоприкладство со стороны начальства. И только когда кончился боезапас, стрельба прекратилась. Весь ночной бой продолжался всего несколько минут. Но последствия были ужасающими. Десятки самолетов догорали на земле. Ангары, казармы и большинство других зданий превратились в груды искореженных обломков. Об уничтоженных зенитках напоминали только воронки шириной в несколько метров. Как выяснилось позднее, безвозвратные потери составили 72 человека погибшими. Около сотни тел найти так и не удалось.